Шиномонтаж. И вот, вместо того, чтобы отправиться к сказочно красивому озеру, мы едем совсем в другом направлении. На север, в село Чемал. Найдены друзья забронировали там конный поход с палатками и позвали нас с собой. Мы с шумом несемся по гравийной дороге через степь, где попадаются круглые стога сена и флегматичные коровы. Люди шутят, что здесь упаковка молока в багажнике за время пути может превратиться в сливки. Теперь я понимаю, почему. Ты будешь навещать меня в тюрьме, если меня повяжут за отсутствие той справки? Спрашиваю я, когда мы проезжаем табличку с надписью «Внимание, пограничная зона». «Каждый день», — отзывается Надя. «Нам везет, на посту никого, скоро стемнеет». Часа через три мы снова выезжаем на трассу. Начинается гладкий, как попка младенца асфальт, поэтому мы не едем, а парим по нему, окрыленные, словно в рекламном ролике. Разумеется, Надя упорно давит на газ. Мы замечаем на дороге зазубренный камень с кулак величиной, но, к сожалению, слишком поздно. Бедное поле, громыхая, проезжает прямо по нему. Воздух сотрясают ругательства на русском, немецком и английском. Резкое торможение, остановка на обочине. В итоге, на часах почти 11 вечера, На переднее правое колесо без слез не взглянешь, а именно оно фактически превратилось в блин. От заднего колеса исходит нехороший звук, а именно звук воздуха, выходящего с легким шипением. 15 минут спустя колесо издает свое последнее дыхание. Соотношение запасных колес со сдувшимися выглядит как один к двум. Последнее, что хочется увидеть в такой ситуации, это уведомление «Нет сети» на экране своего мобильного телефона. Приходится искать по навигатору Наде ближайшую службу эвакуации. Да-да, по тому самому, который чуть не сгубил нас, отправив через кручи. А вот ответ. В 2554 километрах отсюда, в Ульяновске, что на Волге, нам смогут помочь. Время в пути — 42 часа. Я больше не доверяю этой штуке и предлагаю прогуляться в надежде, что с какой-нибудь возвышенности мы поймаем связь и сможем зайти в интернет. Где-то рядом с трассой журчит вода, звезды на небе при полном отсутствии фонарей сияют во всем своем великолепии. Нарочно не придумаешь. У нас достаточно топлива, чтобы оставить мотор включенным на всю ночь и обогреться. А еще у нас осталось полпалки с алями, так что будет чем подкрепиться. Подхватываю я. Сегодня мы разыгрываем сценку о типичном мужчине и типичной женщине. Ее заботит обогрев, его еда. Через 500 метров у меня на телефоне появляется одна палочка связи. И вуаля, согласно данным maps.me, ближайшая служба эвакуации находится в 134 километрах отсюда, в Горно-Алтайске. Так-то лучше. За неимением вариантов Надя звонит туда и вызывает эвакуатор. Мы возвращаемся к машине, одеваемся потеплее, доедаем солями и слушаем Куин на полной громкости. Каждые пять минут мимо нас проносятся автомобили и грузовики, сверкая фарами. Через какое-то время, такое ощущение, что прошла целая вечность, пара сверкающих фар застывает. Рядом с нами останавливается эвакуатор модели Ranger. Двое мужчин в темных спортивных штанах и белых кроссовках выбираются и называют свои имена. Данил и Арарат. «Из Германии? К таким дорогам, как у нас, ты, небось, не привык», — говорит Данил и смеётся. На вид ему за 40, его напарник кажется вдвое моложе. Потому как суетливо они цепляют машину крюками за колёса, я понимаю, что на один звонок застал их в самый разгар задушевной пьянки. «Вы женаты? Тебе что, русских не хватило?» — пытает Данил Надю. От него несёт перегаром. Вскоре нашу бедную полю отрывает от земли большой кран. При этом ее так шатает из стороны в сторону, что мы вынуждены придерживать бампер, чтобы она не врезалась в кабину эвакуатора. После чего мы вчетвером садимся в эвакуатор, рассчитанный, кстати, всего на троих человек. Данил звонит своей жене. «Слушай, извини, я задержусь. Пожалуйста, не запирай дверь. У нас тут немец с поломанной машиной». Он произносит это так, будто на свете не может быть ничего более странного. Государственный гимн. Одним из наиболее важных изменений, произошедших в 2000 году, после вступления в должность Владимира Путина, стало решение об использовании советского гимна. По крайней мере, его мелодии, которая действительно не дурна. Слова же пришлось переписать. Устаревшие строчки типа «В победе бессмертных идей коммунизма мы видим грядущее нашей страны» заменили на «Широкий простор для мечты и для жизни грядущие нам открывают года». Это актуально во все времена. Перед лобовым стеклом раскачивается грузовой крюк. Из мобильника Арарата звучит арабская музыка. Внезапно вся дорога оказывается усыпанной миллионами мотыльков, и так продолжается не один километр, будто сцена из фильма ужасов. Они не делают ни малейшей попытки отлететь от проезжающих автомобилей. «Из-за этих вот мотыльков у нас в этом году было целых две весны», рассказывает Данил. Первые листочки они сожрали почастую, но потом всё выросло ещё раз. Данил останавливается на заправке, забывая поставить машину на ручник. В тот самый момент, когда он хочет открыть крышку топливного бака, машина начинает медленно откатываться прямиком на киоск. Данил с криком бросается к двери, запрыгивает в кабину, ударяется головой и дёргает ручку тормоза. Хриплый смешок. «В Германии такого никогда бы не случилось, да?» — говорит он. Проехав еще несколько сотен километров, мы останавливаемся перед небольшой мастерской на обочине. «Шиномонтаж», — гласит вывеска. Русские слова, заимствованные из французского, обладают особенным шармом. Перед массажем можно побрызгаться одеколоном, купленным в Литуаль, и чуть было не сданным в багаж. Гораздо меньше шарма в том, что сейчас творит Данил с нашими запчастями. Он дубасит по одному из колесных дисков так... Как если бы он сначала должен был прикончить его перед тем, как производить дальнейшие действия? Этот гараж не помешало бы спрыснуть одеколоном. Он весь пропах клеем и краской. Нас усаживают в потрёпанные кресла, к которым прислонили сушиться автомобильные двери, только что покрытые лаком. Вдруг Данил подходит к нам с двумя сосновыми шишками в руках. Вот и ужин. Под чешуйками изысканное угощение, а именно ядрышки сибирского кедра. Вечер, несмотря ни на что, постепенно начинает налаживаться. Данил возится с шинами, Арарат обводит окружающий мир невидящим взглядом, а мы с Надей щелкаем орешки. Около трех часов ночи поле снова полностью функционирует, можно ехать дальше. Но из-за замены колес со скоростью не более 80 км в час. Через час Данил звонит нам, чтобы удостовериться, все ли в порядке. Какой милый парень. А может, он выяснил во время ремонта что-то, чего не знаем мы? Так или иначе, они работали всю ночь. Не смыкая глаз, вместо того, чтобы договориться с нами на завтра, это достойно уважения. На рассвете мы въезжаем в Чимал. Истина номер 13. В российской сфере услуг работают гораздо лучше, чем многие думают. Если 105 лошадиных сил могут доставить столько неприятностей, то, вероятно, лучше довериться силе одной лошади. Так что, познакомившись с местным шиномонтажом, утром одно из колес спускается снова, мы едем верхом за 60 километров в село Диган, где живут от силы 200 человек. На этапе обсуждения возникло некоторое недопонимание, поэтому мы объявились примерно на час позже условленного времени. Наш ориентир — белый рейндж-ровер и шесть очень сердитых людей верхом на лошадях объясняет мне Надя по мере того, как мы приближаемся к месту встречи. Вскоре я замечаю белый рендж-ровер, однако вокруг не наблюдается никаких признаков сердитых людей. Александр и Галина бурно радуются Надиному приезду. Они не виделись целый год. Среди прочих членов группы — девятилетняя дочь Галины, Юлия, супружеская пара Евгений и Наталья, обоим около 50, и Алексей, 26-летний IT-специалист и охотник-любитель. Нашего проводника зовут Никита, ему 18 лет. В кепке, солнечных очках и толстовке с капюшоном он смахивает на Эминима. а резиновые сапоги по бедра в свою очередь делают его похожим на рыболова. Мы привязываем к седлам водонепроницаемые мешки и стартуем. Как управлять лошадьми, в общем-то, понятно по наитию. Значит, «стой! Но! Пошла!» Удар пятками по бокам означает, что надо бежать быстрее, а направление движения нужно показывать при помощи уздечки. По крайней мере, так Никита показывает нам, новичкам. Настоящие профи управляют лошадью, смещая вес своего тела. Представляя наш конный тур, в голову приходили образы скачущей по степи Орды Чингисхана. Но поначалу мы выглядим как шесть мешков с мукой, возглавляемых ковбоем Эминемом. Наши лошади тащатся друг за другом с подчеркнутым безразличием. Мою зовут Чалка, и она оживляется раньше, чем мне бы этого хотелось. В попытке обогнать товарку она пускается в скач. Если со стороны это может показаться бодрой рысцой, то мне кажется, что мы несемся в бешеной погоне за злобным вождем команчи. Раскакав максимум 2 км, по моим ощущениям. Ну уж точно не меньше 40 метров, по оценке независимого наблюдателя, смею заверить, это не тот случай, когда истина находится где-то посередине, она успокаивается. В течение последующих часов мы с Чалкой постепенно находим общий язык. Вечером мы делаем привал на поляне и разводим костер. Чуть выше с холма открывается потрясающий вид. Силуэты горных вершин всех оттенков серого выстроились в вечернем тумане друг за другом наподобие театральных кулис. Никита колет дрова большим топором и рассказывает истории из жизни. Он ездит верхом с 12 лет, потому что в его родной деревне больше ничем другим особо не займешься. Летом приезжают туристические группы, зимой охотники. Перед этим они должны позаботиться о разрешении на отстрел с указанием, предполагаемого количества убитых оленей, птиц или косуль. Но они так напиваются, что едва держатся в седле и в итоге так и не выходят на охоту, — говорит он и хрипло посмеивается. «Надя советует мне как следует присмотреться к Никите. Более яркого представителя российской молодежи из деревни ты, пожалуй, нигде не найдешь, — говорит она. Пытается выглядеть более уверенным и крутым, чем есть, и по любому поводу готов выдать ругательство. Но в то же время практичен, не ленив, обходителен с женщинами и ласков с детьми. На ужин у нас консервированная тушенка, копченая свинина с рисом и коньяк. А также сырые кусочки лука. Лучшая походная еда на свете, уверена Галина. Так ты точно не ослабеешь во время пути. Пустые консервные банки летят в огонь. То, что ресурсы в нетронутой человеком Сибири кажутся неисчерпаемыми, приводит к тому, что местные не слишком задумываются об ответственности перед природой. «Зимой на этом самом месте остановились охотники, и ночью к ним пришел медведь», — рассказывает Никита. «Он вытащил одного из мужчин из палатки прямо в спальном мешке, но сожрать предпочел их провиант, после чего скрылся». Сам Никита спит снаружи, при этом у него всегда на готове нож и топор, Так что не будите меня без причины, ладно? Мы единодушно решаем беречь сон Никиты. Второй день делится для меня на три части, не похожих одна на другую. Мы с Чалкой внезапно становимся единым целым и скачем по степи, как Винниту на своем Ильчи. Или как Наполеон на Моренго, или как Александр Македонский на Буцефале. Я раздумываю, они завести ли мне на Алта иконную базу? На завтрак. Надя будет каждый день готовить гречневую кашу с тушенкой из банки, в то время как Чалка будет нетерпеливо ржать в поле, и когда-нибудь мне позвонят из Шпигеля онлайн и возьмут интервью, которое выйдет с таким заголовком. «Отшельник в Алтайских горах. Лошади помогли мне понять, что самое важное в жизни». Через два часа все мои мечты сводятся к самой мягкой на свете пуховой подушке. Она облегчила бы мне езду на кожаном седле, которая за время пути превратилась в камень. А во второй половине дня я оказываюсь в кабинете у врача, где на стене висят рентгеновские снимки моего позвоночника в двух проекциях — боковой и прямой. Перед ними сидит пожилой мужчина в белом халате, выражение лица у него слишком суровое даже по российским меркам. Но, к счастью, ничего серьезного, и через час мы добираемся до места, откуда выехали накануне. «Животные выглядят бодро, а вот люди все как один измотаны». «Было весело, но больше никогда в жизни не поеду», — говорит Галина. Евгений же последние несколько километров бежал, ведя свою лошадь на поводу, потому что больше не мог выносить этой тряски. После такого поездка на поле по ухабистой дороге — чистое наслаждение. На обратной дороге в Новосибирск под аккомпанемент «Куин», «За действительно происходит чудо. Мы с Надей впервые в чём-то друг с другом соглашаемся. Хорошо было на Алтае, — говорит она и даёт по газам.